Текст шестой. И отца небесного и говорил с ним. И сказал он: "Сын мой, пойми, что ты меня видишь, говоришь со мной, и я прихожу навстречу с тобой, а ты в свою очередь никуда не уходишь от меня, как и я. Я расскажу и покажу тебе структуру сферы и говорю, что настало время, когда спрашивая меня, ты получишь ответ и получаешь. Сам изучаешь и также получаешь ответ. Я дал направление и тебе Надо только идти и делать, и не следует усложнять какую-либо структуру, а необходимо идти, пойми, идти, как и встречаясь со мной, встречаться. Я готов к твоему приходу, я готов к тому, что и ты меня встретишь, я вижу, что ты готов встретить меня. Конечно, отец, я готов встретиться с тобой, ответил я. Относительно книги, сын мой, книга должна распространяться по всему миру, чтобы каждый человек на физическом плане имел доступ к обширным знаниям. И, конечно, приходил, чтобы встретиться со мной, так как я стою дверей каждого. И как только каждый откроет дверь, я духом своим войду в дом его. И откроются глаза его, откроется душа его, и постигнет дух его, мир наш. Я также скажу о сфере, о мире внутреннем. Так я его назову. Сфера имеет световую границу, и в реальности сфера соприкасается со светом. И, конечно, границей сферы является свет и динамичный дух строящий мир. Для того, чтобы перейти границу в физическом теле, не нужно куда-либо уходить. И более того, тот, кто не выполнил изначальную свою задачу, возвращается от света к свету на физический план в ту же реальность, где был, но воспринимает реальность не сферы, а мира. Духом своим, проходя структуру света, познаешь и видишь мир, видя одну клетку в организме, понимаешь, что рядом находится другая. Другая клетка может быть такой же по форме и по структуре, а может быть и другой. Это воспринимается человеком, так как это уровень построения своего физического тела. Вокруг мир, и его нужно понимать и видеть. Видеть, что находится за гранью сферы физического духовного. Говорят, что из за этой гранью я? Да, конечно. А я скажу, что там физически реально есть ты, как и каждый человек. В твоем организме за клеткой идет клетка, твоя клетка. И там в ней ты. Я говорю всегда точно, так как я создатель всего, как физического, так и духовного. И лично я не разделяю физическое и духовное. Все это месть едино. И я хожу везде на физическом плане. Но так как многие меня не видят, я покажу определенное видение мира одной части его. В сфере есть определенный уровень осознания всего происходящего, а также свое видение процессов, происходящих в мире. Но нужно знать и понимать, что это часть мира, так как процессы мира проходят более быстро и широко. И об этом знают и говорят для того, чтобы восстановить физическое тело. Смотрят из этой части мира на физическое тело, как на материю, которую создает Дух. Восстановление материи – это действие Духа и осознание самим человеком процессов мира. Именно при восстановлительных процессах понимание мира приводит к результату. Переход Духа в другую структуру – приводит к деформации материи а развитие духовной основы человека приводит к полному ее восстановлению пойдем сын мной за сферу физически нужно только сделать шаг и понять что вокруг свет души моей ты спрашивал меня что за клеткой клетка что в клетке свет а в другой свет суть в том что нужно понимать и смотреть шире за клетками физическая ткань физическое тело за светом свет личности сама личность Личность в физическом теле, духовная личность, сам человек. Я спрашивал тебя, кто ты? И ты сказал, человек, сын мой. А куда идет духовный человек, созданный Богом? К Богу, отец. Ко мне он идет, сын мой? Да, отец, к тебе. Зачем, сын? За знаниями. Но я и так даю знания. И я и так создаю мир и жизнь. Найдет отец для того, чтобы встретиться с тобой, сын мой. Мы встречались изначально на физическом плане с каждым человеком, и я жил как человек. Отец, я думаю, что пришло время, когда человек все понял и осознал, в каком направлении ему нужно идти и в первую очередь с кем, направление духовного развития и познания мира, идти с тобой, так как ты даешь знания свободно и по выбору самого человека. Сам человек выбрал, что ему надо идти к Богу, верит и идет по этому пути, получая знания, спасает, в свете изменя... изменяется его душа и его личность, и он сам. «Я, отец, так иду к тебе». Пришел к дверям твоим, стучал и сказал, что мне надо и... и почему, и что я хочу делать, по каким знаниям и с кем. И мне открыли, я был услышан. «Откнул мне дверь и дал знания ты, отец, и то, что мне есть от тебя». И я постоянно смотрю на себя, так как я человек, Отец, а ты Бог. Смотрю на свои мысли и душу, и делаю, и стараюсь делать положительные и созидательные действия. И сказал Отец, сын мой, человек создан по образу и подобию Божьему. К этому он и идет. И я даю знания в этом направлении, так как мир уже есть, как и жизнь в мире, где есть человек, объединяющий все, и живущий в мире, развивающий его и строящий его». Рядом с тобой большой мир, и ты видишь его. Расскажи и покажи его всем. Пусть глаза откроются у каждого, откроется душа каждого в сторону мира и жизни. А для этого человек делает действия и объясняет его так, как ты объяснил, что ты делаешь и как и кто ты. И я понял слова твои. И открылись двери мои для тебя, как и откроются для каждого человека. И был я с Отцом Небесным, и благодарил я Отца Небесного за знания, которое он дает каждому человеку.